Фуке действует. Тем временем Фуке мчался к клубру на своих английских лошадях. Король работал с Кольбером. Вдруг Людовик задумался. Два смертных приговора, которые он подписал, вступая на трон, время от времени вспоминались ему. Когда он сидел с открытыми глазами, они вставали перед ним, как два траурных пятна. Когда он опускал веки, Ему представлялись два пятна крови. «Господин Кольбер, — внезапно сказал он интенданту, — мне иногда кажется, что люди, которых я осудил по вашему совету, не были так уж виновны. Ваше Величество, они были выбраны из стаи откупщиков чтобы покарать их в пример другим. Кто выбрал их? «Необходимость, государь, — холодно ответил кольберт Необходимость, великое слово» прошептал молодой король. «Великая богиня, ваше величество!» «Не правда ли это были преданные друзья суперинтенданта финансов?» «Да, ваше величество, это были его друзья, которые за него отдали бы жизнь». «Они ее и отдали», заметил король. «Правда, но, к счастью, без пользы, а это не входило в их намерение». «Сколько денег присвоили эти люди?» «Около десяти миллионов». Причем шесть были конфискованы у них. «И эти деньги у меня в казне?» — спросил король с чувством отвращения. «Да, Ваше Величество. Но эта конфискация, которая должна была бы разорить Фуке, нисколько не затронула его». «Какой из этого вывод, господин Кольбер?» «Я считаю, что если Фуке поднял против Вашего Величества толпу мятежников для того, чтобы спасти от казни своих друзей, он поднимет целую армию, когда ему самому понадобится избегнуть кары. «Удивляюсь», — сказал король, — «что, думая так о Фуке, вы давно не дали мне совета». «Какого совета, Ваше Величество? Сначала скажите мне ясно и определенно, что вы думаете о Фуке». «Я думаю, государь, что Фуке не довольствуется тем, что приобретает деньги, как кардинал Мазарини, отнимая таким путем у Вашего Величества часть Вашего могущества, но и привлекает к себе всех любителей веселой, роскошной жизни, поклонников того, что бездельники называют поэзией, а политики — испорченностью, что, поднимая против Вас, государь, подданных Вашего Величества, он наносит ущерб королевским правам, и, если так будет продолжаться, Он сделает из вашего величества слабого и незначительного короля. А как называют такие замыслы, господин Кольберр? Государственным преступлением. И что делают с такими преступниками? Их арестуют, судят и карают. А вы уверены, что Фуке задумал совершить то преступление, которое вы ему приписываете? Более того, государь, он уже приступил к исполнению своего замысла есть очевидные осязательные и вещественные доказательства его измены какое я узнал что фуке укрепляет белиль с какой целью с целью со временем защищаться против своего короля но если это верно господин кольбер сказал людовик необходимо немедленно же поступить так как вы говорили нужно арестовать фуке невозможно я уже кажется говорил вам что этого слова не должны произносить те кто мне служит Луги Вашего Величества не могут помешать Фуке быть суперинтендантом. Так что же из того? Благодаря этой должности за него весь парламент, так же, как и вся армия, благодаря его щедрости, все писатели, благодаря его любезности, все дворянство, благодаря его подаркам. Значит, другими словами, я бессилен против Фуке? Да, по крайней мере, в настоящую минуту, Ваше Величество». Вы плохой советчик, господин Кольбер. О нет, ваше величество, я не ограничиваюсь простым указанием на опасность. Полно. Как можно подкопаться под этого колосса? И король с горечью рассмеялся. Он поднялся, благодаря деньгам. Убейте его деньгами же, ваше величество. Лишить его должности это плохое средство. Укажите хорошее, разорите его. Как? Воспользуйтесь удобным случаем. Каким? Вот, например, его королевское высочество будет венчаться. Свадьба должна быть великолепна. Это прекрасный случай потребовать у него миллион. Фуке, который охотно платит двадцать тысяч, когда он должен всего пять, конечно, без труда найдет миллион для вашего величества. Хорошо, сказал Людовик XIV. Если вашему величеству угодно подписать ордер, «Я сам пошлю за деньгами». И, подвинув королю бумагу, Кольбер подал ему перо. В эту минуту дверь приоткрылась, и Лакей доложил о приходе суперинтенданта финансов. Людовик побледнел. Кольбер уронил перо и отошел от короля, которого он словно осенял черными крыльями, как злой ангел. Фукей вошел и, как опытный царедворец, С первого же взгляда понял положение вещей. Положение было неутешительным для него, хотя он и сознавал свою силу. Маленькие черные глаза Кольбера, расширенные завистью, и светлый, горевший гневом взгляд Людовика XIV не предвещали ничего хорошего. Молчание, встретившее Фуке, сразу предупредило его о грозившей ему опасности — Король молчал, пока Фуке дошел до середины комнаты. Юношеская застенчивость Людовика заставляла его сдерживаться. Фуке воспользовался удобным случаем. «Государь», — сказал он, — «я с нетерпением ждал возможности увидеть Ваше Величество». «Почему?» — спросил король. «Потому что хотел сообщить Вашему Величеству хорошую новость». Не обладая великодушием и благородством Фуке, Кольбер во многих отношениях походил на него не уступая ему в проницательности и знании людей. Кроме того, у него была способность сдерживаться, которая дает лицемерам время обдумать и приготовиться, чтобы сильнее нанести удар. Он угадал, что Фуке идет навстречу удару, который хотел нанести он, Кольбер. Его глаза блеснули. «Какую новость?» — спросил король. Фуке положил на стол свиток бумаги. «Прошу, Ваше Величество...» облаговорить взглянуть на эту работу сказал он король медленно развернул свиток планы спросил он чего новой крепости государь а сказал король значит вы занимаетесь тактикой и стратегией господин фуке я занимаюсь всем что может принести пользу правлению вашего величества ответил фуке прекрасные чертежи сказал король без сомнения «Ваше Величество разбирается в этом плане», — проговорил Фуке, наклоняясь над бумагой. «Вот пояс, стен тут, форты, передовые укрепления. А это что кругом? Море. Что же это за место?» «Белиль», — просто ответил Фуке. Услыхав это название, Кольбер сделал такое заметное движение, что король оглянулся, призывая его к сдержанности» суперинтенданта, по-видимому, нисколько не смутили ни движение Кольбера, ни предупреждающий взгляд короля. «Значит, господин Фуке, вы велели укрепить Белильд?» «Да, государь, и я привез планы и счета вашему величеству», — ответил Фуке. «На это дело я истратил миллион шестьсот тысяч ливров». «А для чего это?» — холодно спросил Людовик, подстрекаемый полным ненависти взглядом Кольбера. «Мою цель легко понять, — ответил Фуке, — у Вашего Величества были натянутые отношения с Великобританией. Да, но со времени реставрации короля Карла II я заключил с ней союз. Это случилось месяц тому назад, Ваше Величество, а укрепление Бель-Иля начато шесть месяцев назад. Значит, они стали бесполезны. Крепость никогда не бывает бесполезна, Ваше Величество». «Я укреплял Бель-Иль против Монка, Ламберта и граждан Лондона, которые играли в солдатики. Теперь Бель-Иль явится крепостью против Голландии, с которой либо Ваше Величество, либо Англия неминуемо начнет войну». Король опять взглянул на кольвера «Кажется, Бель-Иль принадлежит вам, господин фуке прибавил Людовик. «Нет, государь, кому же? Вашему Величеству». Кольбер почувствовал такой ужас, точно под его ногами разверзлась бездна. Людовик вздрогнул от восхищения гениальностью или преданностью Фуке. объясните сударь», — сказал он. «Дело очень просто, Ваше Величество. Деллиль — мое имение. И я укрепил его на свои средства. Но так как никто в мире не может запретить смиренному подданному сделать скромный подарок своему королю, то я и подношу вашему величеству Белиль. Всякая крепость должна принадлежать королю. Отныне ваше величество может держать там надежный гарнизон. Кольбер чуть не покатился по скользкому паркету. Чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться за колонку в резной обшивке стен. «Вы проявили большие военные способности, господин Фуке». — заметил Людовик XIV. — Ваше Величество, первая мысль явилась не у меня. Некоторые офицеры внушили мне ее, и самые планы, начерчены одним из талантливейших наших инженеров, его имя — Дювалон. — Дювалон, я его не знаю, — сказал Людовик и прибавил. — Очень жаль, господин Кольбер, что мне неизвестен даровитый человек, делающий честь моему царствованию. Говоря это, король повернулся к Кольберу. Кольбер был подавлен, пот струился по его лицу. Он не мог вымолвить ни слова. Он переживал невыразимую пытку. «Запомните это имя», — прибавил Людовик XIV. Кольбер поклонился. Он был бледнее своих манжет из фламандского кружева. Фуке продолжал. «Каменные подпоры, связанные римской мастикой». Архитекторы составили мне ее по описаниям древних. — А пушки? — спросил Людовик. — О, Ваше Величество, это уж Ваша забота. Мне не подобает ставить пушки, пока Ваше Величество не объявите, что в бель или вы у себя дома. Людовик колебался между ненавистью, которую ему внушал этот могущественный человек, и жалостью к другому, такому подавленному и казавшемуся неудачной подделкой первого но сознание королевского долга пересилило в нем человеческие чувства. Он указал пальцем на бумагу. «Эти работы, вероятно, дорого обошлись вам», — просил он. «Мне кажется, я имел честь назвать вашему величеству сумму. Повторите, я забыл. Миллион шестьсот тысяч ливров». «Миллион шестьсот тысяч! Вы чудовищно богаты, господин Фуке». «Это вы, ваше величество, богаты». — ответил суперинтендант. — Так как Бель-Иль принадлежит вам, государь. — Да, благодарю. — Но как бы я ни был богат, господин Фуке, — начал король и остановился. — Что такое, ваше величество? — спросил Фуке. — Я предвижу момент, когда у меня не достанет денег. — У вас, государь? — Да, у меня. — Когда же? — Например, завтра. — Может быть, ваше величество... Вы окажете мне честь и поясните, в чем дело. Мой брат женится на английской принцессе. Так что же, Ваше Величество? И я должен принять молодую принцессу, как подобает встретить внучку Генриха Четвертого. Это вполне справедливо, Ваше Величество. И так мне нужно много денег. Без сомнения. Завтра же мне нужно... Людовик остановился. Он собирался спросить как раз ту сумму, в которой некогда должен был отказать Карлу Второму. Король повернулся к Кольберу, чтобы тот нанес удар. «Завтра же мне нужно», — повторил он, глядя на Кольбера, — «миллион», — грубо сказал тот, будучи в восторге, что может нанести ответный удар. Фуке стоял по-прежнему спиной к Кольберу, желая слушать только короля. Тот повторил, вернее прошептал «миллион». «О, сударь, — пренебрежительно ответил Фуке, — один миллион. Что Ваше Величество сделает на один миллион? Однако, мне кажется, — начал Людовик, — такая сумма тратится на свадьбах мелких немецких князей. Господин Фуке, Вашему Величеству нужно по крайней мере два миллиона. Я буду иметь честь прислать сегодня вечером Вашему Величеству миллион шестьсот тысяч ливров. Как?» «Произнес король миллион шестьсот тысяч ливров? Позвольте, государь», — ответил Фуке, даже не оборачиваясь к Кольберу, — «я знаю, не хватает четырехсот тысяч ливров, но вот у этого господина из управления финансами», — <syonde facial> и он через плечо указал большим пальцем на сильно побледневшего Кольбера, «лежат в кассе девятьсот тысяч ливров, принадлежащих мне». Король обернулся и посмотрел на Кольбера, но, — начал было тот, — этот господин, продолжал Фуке, не называя даже Кольбера по имени, неделю тому назад получил миллион шестьсот тысяч ливров, триста тысяч он заплатил страже, семьдесят пять отдал госпиталям, двадцать пять швейцарцам, двести уплатил за съестные припасы, девяносто тысяч за оружие, десять — На разные мелочи. Значит, я не ошибаюсь, рассчитывая, что там осталось девятьсот тысяч. И слегка повернувшись к Ольберу, как высокомерный начальник к подчиненному, он сказал, позаботьтесь, сударь, чтобы сегодня вечером эти девятьсот тысяч были вручены золотом его величеству. Но, заметил король, ведь это составит два миллиона пятьсот тысяч ливров. «Государь, лишние пятьсот тысяч послужат карманными деньгами его высочеству. Вы слышите, господин кольберж сегодня же вечером до восьми часов». И отвесив почтительный поклон королю, суперинтендант финансов попятился к двери, не удостоив взглядом завистника, которого он оставил в самом глупом положении. В припадке злобы Кольбер разорвал свои фламандские кружева И до крови искусал губы. Не успел еще Фуке дойти до двери, как слуга, проскользнув мимо него, возвестил курьер из Британии к его величеству. Дербле был прав, — прошептал Фуке, вынув часы. «Без пяти два следовало торопиться».